Глава 27. Один среди пустынной местности. Рольф начал день с того, что сделал скукуму ванну из такой же горячей воды, как и раньше, и дал ему супу. Во время ванны скукум тихо стонал, а когда увидал суп, замахал хвостом, ясно указывая, что здоровье его идет на поправку. Затем Рольф обратил все свое внимание на заготовку мха и щепок, чтобы конопатить щели новой постройки. Работа эта заняла целый день и оказалась довольно трудной. Рольф серьезно задумывался над тем, как лучше устроиться на зиму. Опытные поселенцы Коннектикута, почувствовав приближение холодов, окружают свои дома земляной насыпью. Рольф знал, что в Андерондике бывает еще холоднее, а потому решил, что хижину пристройку следует обнести кругом толстым слоем земляной насыпи. Он приготовил прежде всего хорошую дубовую лопату, затем для большей прочности подержал ее края над огнем, пока они не побурели Два дня копал он землю и обложил ею хижину и пристройку вплоть до крыши. Он приготовил, кроме того, запас сухого топлива на случай сырой погоды и тут снова увидел, насколько была мала их хижина. Рольф кончил таким образом самую тяжелую работу, и теперь у него было достаточно времени, чтобы делать все, что угодно. Кто из нас, кому приходилось оставаться одному среди безлюдной местности, не помнит, что он перечувствовал в первый день. Сознание полной и никем не стесняемой самостоятельности, забвение требований так называемой «цивилизации», Полное возвращение к первобытному состоянию, близости лесных обитателей, чувство тесной с ними связи, благоговейный ужас к безмолвной непреклонности всего окружающего и преобладающей над всем этим сознание собственного господства над свободными обитателями леса. Вот чувства, весь день волновавшие душу Рольфа. А между тем, когда наступила первая ночь одиночества, он был так доволен, он не мог не сознаться в этом. Обществу беспомощной маленькой собаки, которая спала рядом с его постелью. Чувства подобного рода нечасто нас посещают, и к концу четвертого дня одиночества Рольфа они потеряли уже для него всю свою силу. Рассказы охотников об удивительных животных, которые являются в тот именно момент, когда у вас нет ружья, вполне подтвердились после того, как Уанеп унес с собой единственное огнестрельное оружие. На другой день вечером, перед тем, как ложиться спать, Рольф остановился у дверей хижины, чтобы еще раз взглянуть на звезды. И в эту минуту в глаза ему бросились очертания большой темной фигуры, которая осторожно кралась среди деревьев, росших между хижиной и озером. Фигура вдруг остановилась, повернула к нему голову и бесследно исчезла где-то у берега. Нечего удивляться, если в эту ночь он постарался крепче закрыть двери своей хижины. На следующее утро он внимательно исследовал почву песчаного кряжа и увидел, что ночным посетителем его была не рыси, не лисица, а вышедшая за добычей пантера. На третье утро, выйдя из хижины на рассвете, он услышал вдруг странное фырканье и, повернувшись к сосновому лесу, увидел, к удивлению своему, огромную и неподвижную причудливую фигуру лося с ушами, как у мула, и допотопными рогами. Рольф не был тросом, но при виде этого чудовища, так близко стоявшего подле него, у него в волосы поднялись дыбом на голове. Он чувствовал себя беспомощным без огнестрельного оружия. Войдя обратно в хижину, он осмотрел, было лук и стрелы, но тут же сказал с презрением. «Для куропаток и белок, пожалуй, но в лесу мне надо ружье». Он вышел из хижины. Лось стоял на прежнем месте. Рольф сделал несколько шагов вперед и громко вскрикнул. Лось продолжал стоять неподвижно. Рольф отступил назад и вернулся в хижину. Вспомнив, какое сильное влияние оказывает огонь на животных, Рольф затопил печь. Густой дым поднялся из трубы, потянулся вниз, заколубился по направлению к лесу и к стоявшему там лося. Большие ноздри животного раздулись, и невыразимый ужас охватил его. В одно мгновение ока повернулось оно назад и понеслось вовсю прыть к далекому болоту. Рольф не видел его больше. Пять раз в течение этих четырех дней подходили олени близко к хижине и вели себя так, как будто знали, что живущий здесь молодой человек совершенно безвреден, ибо лишен таинственной силы, убивающей на далеком расстоянии. Как хотелось Рольфу иметь ружье! Как живо представлялись его воображению лавка в складе и хозяин, предлагавший ему месяц тому назад прекрасное ружье за 25 долларов с рассрочкой платежа до будущей весны. И он с досадой бронил себя за то, что упустил такой благоприятный случай. Несколько раз давал он себе слово во что бы то ни стало приобрести ружье, если представиться к тому случае, и всеми силами стараться, чтобы случай этот представился по возможности скорее. Одну победу ему все же удалось одержать во время своего одиночества. Животное, разорвавшее мешок с лениной, все еще скрывалось вблизи хижины. Доказательством его присутствия служило новое приключение с мешком в амбаре, где стены были еще плохие, с дырками. Следуя совету Куанеба, он поставил два куних капкана. Один на крыше у отверстия, которое служило кунице входом, а другой на бревне, по которому куница пробиралась к мясу. Способ постановки капкана очень прост. Делается углубление такой величины, чтобы в нем мог поместиться открытый капкан. Полка капкана прикрывается травой, а по обе стороны ее кладут колючие прутья таким образом, чтобы животное, прыгнув на них, поторопилось ступить на траву. Цепь от капкана привязывается к бревну. Не может быть никакого сомнения в том, что куница выходит преимущественно днем. В первую ночь капкан остался нетронутым. На следующее утро, когда Рольф вышел, чтобы принести воды из озера, он увидел далеко на поверхности его длинную темную линию, походившую на плавающих уток. В то время как он сидел и наблюдал за ними, на дереве вблизи хижины послышался какой-то странный звук. Он напоминал царапание когтей, карабкающиеся на дерево белки. И когда Рольф оглянулся, ему действительно показалось, что он видит большую белку темного цвета. Не успела она с быстротой молнии вскарабкаться вверх, как тут же спустилась вниз, перепрыгнула через бревно, скользнула под кучу хвороста, двигаясь все время с молниеносной быстротой. Временами она останавливалась, присматриваясь к какому-то отдаленному и подозрительному для нее предмету. И вдруг, как стрела, снова вскарабкалась на верхушку дерева, откуда спустя минуту с громким криком слетели две куропатки. Гибкая, грациозная, легкая, спустилась вслед за ними якуница. Большими волнообразными прыжками спустилась она по бревну, лежавшему на земле. Добежав до середины его, она остановилась, пристально всматриваясь в густую гряду осоки. Не прошло и секунды, как гибкая фигура ее, сделав еще три волнообразных прыжка, нырнула в осоку и сейчас же вынырнула из нее с мышью в зубах. Еще прыжок в сторону, и вторая грызунья сделалась безгласной, а за ней третья. Три жертвы были убиты и брошены в сторону, а страшилище забыло уже о них и следило за полетом уток. Но вот куница исчезла в чаще ивовых зарослей, а в следующую секунду появилась снова и мигом вскарабкалась на высокий пень, где дятел продолбил углубление. Движения куницы были так быстры, что Рольф не мог уследить за тем, как она исчезла в дупле и выскочила оттуда, держа в зубах летучую белку, которой она раздробила череп. Швырнув белку на землю, она с злобным ворчанием бросилась на ее труп и принялась трясти его и рвать на части, а затем отбросила в сторону и, извиваясь, как змея, побежала прочь. Желтоватая грудь ее блестела на солнце, словно золотой щит. Вот она снова остановилась, как поинтер делающий стойку. Сколько грации и сколько злобы было во всей ее фигуре! Гибкая, как у змеи шея ее, и голова склонились на бок, ноздри дрожали. Она сделала несколько прыжков, втянула в воздух и обнюхала землю. Затем снова двинулась с места, и по вытянутой шее и шевелящемуся хвосту видно было, что ее что-то сильно интересует. Она скользнула в чащу кустов, а когда вынырнула по другую сторону их перед нею, спасая свою жизнь, несся белоснежный кролик. Прыг-прыг-прыг по двенадцати футов за каждым прыжком. Глаз не мог уследить за этими прыжками. За кроликом неслась куница. Настоящий бег в запуске. С быстротой у молнии мелькали среди кустов фигуры кролика и куницы, но кролик бежал скорее. «Только бы хватило мужества!» А мужества у кролика немного, но счастливая звезда на этот раз благоприятствовала ему. Он выскочил на оленю тропинку, шедшую до реки и дальше. Вернуться назад было невозможно, а впереди оставался один только путь. Кролик прыгнул в воду и поплыл. А куница? Прыгнула она туда. Она ненавидела воду и к тому же не была голодна, а потому не пожелала продолжать спорта, тем более водяного. Она нервно потянулась и предоставила кролику плыть дальше. Из ловищей Уэбстон, несущий всюду смерть, помчался, словно крылатая змея по бревну, заскользил, как призрачная тень по земле и направился к хижине, владелец которой наблюдал за ним. Пробегая мимо трупа белки, куница остановилась рванула его несколько раз и, нырнув в кусты, вышла оттуда на таком далеком расстоянии, и притом так скоро, что Рольф принял было ее за другую куницу. Не прошло и минуты, как она вскарабкалась уже на крышу хижины, повела в одну и другую сторону темно-бурой мордочкой, желтоватой снизу, и направилась к своему входу. Рольф сидел, не спуская глаз, с красивого злого духа, который, грациозно перебирая лапками на крыше, спешил ритмическими прыжками к открытой щели и к своей гибели. Раз, два, три. На колючую кедровую ветку и передней лапкой скрытый под нею капкан. Стук железа, виск, прыжок вверх. Безумные метания из стороны в сторону, и притом до того быстрое, что за ним не мог уследить Рольф, и победительница белок сама была побеждена. Рольф поспешил к хижине. Маленький демон, попавший в западню, весь сделался мокрым от бешенства и ненависти. Он грыз железо, и крик его превратился в дикий вопль, когда он увидел приближающегося человека. Такому зрелищу следовало положить конец, и чем скорее, тем лучше. А потому Рольф поступил с куницей так же, как она поступила с летучей белкой и мышами, а Куанеп с норкой, и в лесу водворилась прежняя тишина.